Глава 11. Странный город. Катя растянула окно видеосвязи на весь экран, и Карнаухов увидел, что она говорит с сухоньким мужчиной лет 60, во многом утратившим былую красоту, но продолжавшим восполнять её довольно пёстрой и наверняка дорогой одеждой. Катя описывала его иначе. И дело не в дурацком вороте фиолетовой рубашки, расстёгнутой на две верхние пуговицы, И даже не в замысловатом покрое жилетки, из которой Погосян доставал цепочные часы, словно куда-то торопился или в нетерпении чего-то ждал. Катя говорила о нём как о степенном человеке, а Корнаухов увидел, как тот суетится перед камерой, принимается стучать пальцами по столешнице, вдруг вскакивает из-за стола, куда-то пропадает и резко появляется. Погосян оказался нервным и порывистым. Максим, поздоровайся. озвала Катя. Максим нехотя встал с подоконника и зашёл маме за спину. Также нехотя поздоровался. А, юный Шустов, здравствуйте, да? Погосян отвечал рассеянно и, судя по движению глаз, смотрел вовсе не в Skype, а в один из открытых у него на компьютере файлов. Как ваши успехи? Максим, поморщившись, вздохнул. Ну что ж, продолжил Погосян, так и не дождавшись ответа. Перейдём к делу. Давай, Катя кивнула. Погосян не спросил о здоровье Корнаухова, видимо, ничего не знал. Катя ему не рассказала, да и сама вела себя так, будто ничего важного не произошло. Значит, вот. Погосян активно щёлкал мышкой, при этом сузил глаза, пытаясь что-то рассмотреть у себя на экране. Я буду высылать файлы, ты их сразу открывай, так будет проще. В колонках послышался сдвоенный гудок, пришло первое сообщение. Катя, уменьшив изображение Погосяна и отведя его в верхний правый угол, открыла полученные снимки. Начнём с хорошей новости. Погосян не прекращал щёлкать мышкой. А есть и плохие, скорее в шутку, чем с опасением, спросила Катя. Плохие новости есть всегда, иначе было бы скучно. Плохие новости лишь благодатная почва для появления хороших. Изменив голос, будто пародируя кого-то, сказала Катя: "Ты помнишь, погосян повеселел и ненадолго оставил мышку в покое?" "Конечно, Андрей. Я многое помню. Прошло столько лет. Что ещё? Ещё ты говорил, что труд на древнерусском означает страдание и скорбь, а после паузы добавлял, что ты человек жизнерадостный, поэтому хочешь полежать на диване с книгой." "Да." Погосян затих, суета и подвижность отступили. Это была долгая, молчаливая и, по-своему, скорбная пауза. «Так вот», — Погосян вновь оживился, — «хорошая новость. Берк у нас с тобой, Катенька, один на двоих». «Точно?» «Обижаешь. Я такими словами не бросаюсь». «Прости». «Не извиняйся. Открыла картинки?» Вновь булькнул сдвоенный гудок, потом еще раз... Да, смотрю. Корнаухов, подавшись вперёд, разглядел на мониторе несколько чёрно-белых изображений. Это были фрагменты картин, будто выхваченные из тумана и потому едва различимые, со множеством чёрных пятен и засвеченных участков. Но, во-первых, продолжал Погасян, по химическому составу грунты совпали полностью. Охра с добавлением силикатного песка и свинцовых масляных белил. Все три холста тонкие, палотняного плетения из волокон льна. 24 на 28 нитей на квадратный сантиметр. Тут всё понятно. Это ещё ни о чём не говорит. Это говорит о многом, но для нас это мелочь, потому что двигаемся дальше. Совпадает сама живописная манера, а её подделать невозможно. И тут никаких случайностей. Даже если бы кто-то, например, полностью скопировал картину, сохранил все внешние приемы, добился максимального сходства, то все равно не смог бы учесть начальные стадии работы. Они видны только на рентгенограммах, которых ни в 18-м, ни в 19-м веках не было. «Браво! И скажи мне еще раз, почему ты больше не преподаешь?» «Потому что я провожу детские фестивали», — без улыбки ответила Катя. А, ну да. Звучит логично. Так что с рентгенограммами. Приёмы и последовательность в наложении красок совпадают. Посмотри первые четыре снимка. Там хорошо виден начальный этап работы. Берк начинал с довольно смелых, я бы сказал, размашистых мазков, работал плоскими жёсткими кистями, намечал общие контуры. Именно так. Затем, секундочку, Ещё несколько раз булькнул гудок. Затем брал мягкие круглые кисти и уже аккуратно следовал намеченной форме. Краска становилась более жидкой, мазки более аккуратными. Видишь? Да, с лёгким оттенком неуверенности ответила Катя, нависнув над клавиатурой, приблизилась к монитору. Далее Берг довольно однообразно работал над переходом от света к тени, всегда использовал прямые мазки и тут же волнистые. Иногда добавлял лёгкие веерообразные мазки. Их видно не так хорошо, но общая форма угадывается. Далее траву и прочую растительность Берг наносил стремительно. Тут никакой бережливости, но движения отточены. У всех мазков узнаваемое, как явидное окончание. Видишь? Да, более уверенно кивнула Катя. Я потом отправлю тебе подробный отчёт. Нужно ещё сделать несколько снимков, но уже сейчас могу определённо сказать, что все четыре картины написаны одним художником. 4, включая первый слой особняка. Так вот, грунт, химический состав красок, живописная манера, моделировка формы, подбор кистей совпадают, всё совпадает. Добавь сюда градации полутоней и рефлексов, широкую заливку при изображении стен, сливающиеся почти неразличимые мазки при работе над небом. Да, чуть не забыл. Наличие подмалёвков тоже совпадает. Ты уверен, что это подмалёвок? Катя с сомнением вгляделась в очередное изображение. Уверен. Почти. Этот слой живописи довольно плотный. Свинца здесь куда больше, чем в грунте. Но тут мы ещё будем работать. Сама знаешь, подмалёвок трудно уловить, потому что в нём не прописывается форма, и он может полностью сливаться с грунтом. Всё верно. Да уж, Катя отстранилась от компьютера. Что по авторскому лаку? Сохранился только на внутренней картине, на всех других давно заменён и не всегда успешно. Понятно. Значит, это ничего не даст. Этого и не требуется, думаю, остальных данных предостаточно. А что с внутренней картиной? О-о-о! Даже на крохотном прямоугольнике видеоизображение было заметно, как оживился Погосян. Он достал из футляра очки, стал суетливо перекладывать какие-то папки, высыпал на стол подшивки однообразных листков, торопливо перебирал их, причитал и раздражался из-за собственной неуклюжести. нашёл нужный листок и замер, как водолаз, наконец получивший спасительный баллон с кислородом и теперь наслаждавшийся каждым новым вдохом. Смотрел через линзы очков, при этом дужки не надевал, сложенные они отчасти перекрывали ему глаза, и Погосян выглядел довольно неуклюже. Что там? спросила Катя. Она ничем не выдавала беспокойства, покорно ждала, когда Погосян начнёт говорить. И только Корнаухов заметил, как побелели её пальцы, которыми она вцепилась в столешницу, массив дуба, прочнее берёзы и лиственницы. Красивая, выраженная текстура, удобное подстолье на два выдвижных ящика и глубокое отделение с резной дверкой. Корнаухов сделал всё сам. Это был его первый подарок Кате, когда они переехали в Клушено. Стол, пожалуй, получился крепче самого дома. Твой сын, как и прежде, не оставляет надежды приобщиться к славному семейству Тутовых, тихо спросил Погосян, не отрываясь от найденного документа. Максим, сидевший на подоконнике, от чего-то усмехнулся. Максим, с лёгким укором произнесла Катя. Ничего, прошептал Погосян. Серёжа, если помнишь, тоже любил сидеть на подоконниках. Однажды вообще заснул у меня за Андрей. Прости. Максиму такое сравнение явно не понравилось. Он перестал улыбаться и даже выпрямился, будто ему вдруг стало неудобно сидеть. Что там у тебя? Не выдержала, Катя. Твой краевед проделал хорошую работу, ответил Погосян, отложив очки и распечатку. Он в случае не продвинулся в своих изысканиях. Обещал ответить на выходных. Хорошо, постарайся сразу переслать, любопытно, что он там ещё откопает. Так что на начальном слое «Вот, посмотри, это общий вид». Сдвоенный гуток скайпа булькнул три раза подряд. «Тут пока плохо видно, мы еще сделаем изображение получше». «Тут вообще ничего не видно», — с досады ответила Катя, вновь приблизившись к монитору, на котором было открыто совсем темное, затянутое молочным дымом изображение. «Это ты напрасно. Кое-что все-таки видно. Понятно, что это город». Площадь в окружении одно- и двухэтажных зданий, какой-то помост, на нём люди, фоном горы, покрытые лесом, ну или холмы, если не горы. Вот тут как раз начинается самое интересное. Что? Катя открыла следующее изображение, оказавшееся чуть более светлым. Корнаухов к своему неудовольствию понял, что загадка картины увлекла его, заставила ненадолго позабыть связанные с обняком тревоги. Я показал эти здания знакомому архитектору. Конечно, нужно подождать более чётких снимков, однако уже сейчас угадывается испанский колониальный стиль. Испанский? Пока не буду ничего утверждать, но похоже на то. Оштукатуренные дома с внутренним двориком, двухскатные черепичные крыши с лёгким свесом, арочные галереи вдоль первого этажа двухэтажных домов. Церквушка, построенная, скажем так, в несколько искаженном мавританском стиле. Мавританском? Знаю, звучит странно. В те годы, считай, Альгамбра, как и все мавританское, еще была в забвении, а тут... То есть Деберг, при том, что никогда не покидал Петербург, успел поработать, и ладно еще в Испании, это можно представить, но в колониях... Ну, чтобы написать все эти домики, совсем не обязательно куда-то ездить. Можно ведь и фантазию подключить и чужие зарисовки. Это да. Катя отстранилась от монитора. Тут мы ещё разберёмся, а пока предположим самый интересный вариант. Согласна? И если так, значит, как и в случае с Москвой, отъезд Берга просто нигде не зафиксирован. Но тогда непонятно, почему он в России продолжал использовать те же краски, те же грунты и холсты. Ведь это странно. Сама понимаешь, сырьё везде разное. Даже холсты отличались. Другой характер кручения нити, другое чередование нитей утка с нитями основы. Тогда и ведь всё, что использовал Берг, было характерно именно для России конца XVIII века. То есть он всюду таскал один большой набор материалов? Зачем? Всё это можно было без проблем купить на месте. Значит, он всё-таки никуда не ездил, сидел в Петербурге, И просто подключал фантазию. Не торопись, тут не всё так однозначно. Что ещё? Устало, без прежнего воодушевления спросила Катя. Во-первых, растительность. Опять же, тут плохо видно, но я показал снимки знакомому ботанику. Так вот, он почти уверен в изображении по крайней мере двух растений: редкие виды филодендрона и бромелии. Что это? Я же говорю, редкие растения. У нас такие можно встретить только в ботаническом саду, им нужен влажный климат, очень влажный. Они растут в Испании? Опять же, в ботаническом саду. Все эти бромелии, которые изобразил Берг, в таком виде растут только в Южной Америке. В Южной Америке? Да, в Перу, Бразилии, Боливии, ещё несколько стран. Дальше больше. Максим тихонько слез с подоконника, подошёл к столу, будто хотел заглянуть в монитор, но в последний момент передумал и сел на кровать. Посмотри на шестнадцатый снимок, это увеличенный фрагмент. Видишь? Дерево. Смотри ближе к кроне, что там на ветке? Похоже на какое-то животное. Всё верно. Это ленивец. Ленивец. Да, довольно неплохое изображение, причём ни разу не исправленное. Берк его написал с ходу. Ты хочешь сказать, с натуры? Может быть, надо поискать, когда первых ленивцев вообще привезли в Европу. Думаешь, он видел его в каком-нибудь зоопарке? Допускаю, например, в частном. Тогда любителей экзотики было не меньше, чем сейчас. Ну да ладно. С ленивцем мы разберёмся, а теперь самое интересное. Погосян замолчал, ненадолго отвлёкся, судя по всему, кто-то зашёл к нему в кабинет. Погосян отвечал кратко и довольно грубо, сделал всё, чтобы его оставили в покое. Максим теперь сдвинулся на край кровати и весь подался к столу, колонком, будто опасался упустить следующие слова. Так вот, Погосян вновь щёлкнул мышкой. Подпись на внутренней корзине совпадает с обычной подписью Берга. И там же стоит дата. Громко-напористо ударил гудок скайпа. Звук отдался пульсации в ране на голове, и Корнаухов понял, что Катя увеличила громкость колонок. — Тысяча семьсот девяносто третий? — с придыханием произнесла она. — Какой? — не сдержался Максим и поднялся с кровати. — Девяносто третий мой мальчик, — четко повторил Погосян. Любопытно, правда? Внутренняя картина, если верить датировке, написана через 16 лет после смерти Берга и через 19 после того, как был создан внешний живописный слой, то есть сам особняк на Причистенке. Тогда я ничего не понимаю. Котя откинулась на обитую шенилом спинку. массив лиственницы, с декорированной царгой и усиленной проножкой. Стул для Кати тоже сделал Карнаухов, и если бы не постоянное желание Перса разодрать сиденье, стул до сих пор смотрелся бы как новенький. Но почему же? В голосе погосяна чувствовалась неизменная напряжённость. Всё не так запутано, просто очень и очень любопытно. Если верить твоему краеведу, ему можно верить. А документам, которые он нашёл, он всё брал из актовых книг из дел Московской городской управы из архива научно-технической документации, и, в общем, он знает своё дело. Конечно, там могут быть неточности, но вряд ли. Хорошо. Значит, история получается такая. Александр Берг родился в Петербурге в семье архитекторов. С детства обучался искусством и уже в молодости, к 70-м годам, успел прославиться достаточно, чтобы получать неплохие заказы от обеспеченных людей. А в 77-м он, по официальной версии, погиб в пожаре на Выборгской стороне. Какая утрата? Однако на самом деле Берг сбежал. Сбежал? Ну или просто уехал, этого мы не знаем, но по какой-то причине он не возражал против того, чтобы его считали мертвым и даже похоронили. Далее он отправляется в Европу, оттуда, возможно, перебирается в Южную Америку, в одну из испанских колоний, вполне допустимое предположение. Туда уехало немало художников, скульпторов, архитекторов, там Берг задержался почти на 20 лет». Написал эту необычную картину с ленивцем и филодендроном и другие нам неизвестные картины. Затем в 90-е вернулся в Россию, уже в Москву, где по заказу тогдашнего владельца особняка на Причистенке написал поверх старой картины новую. Правда, по неизвестной причине датировал ее 74-м годом. Тут я пока даже предположить не могу, почему он так поступил, но в целом. Как тебе моя теория? Ведь это объясняет появление флагелей на картине. Катя прикрыла глаза, обдумывала услышанное и не торопилась отвечать. Богасян, увидев это, вновь зарылся в разбросанные по столу бумаги. А нельзя по краске и Максим прошёлся вдоль комнаты, всему остальному нельзя установить точную дату создания картины. Нет. Коротко ответил Погосян, даже не взглянув в компьютер, затем рассеянно добавил: Слишком много нюансов, всё зависит от того, в каких условиях бытовала картина. Так что нет, точный год установить нельзя. Хотя это, конечно, облегчило бы нашу задачу. Не получается, кивнула Катя. Вот и я о том же. Нет, я про то, что ты сказал. Почему? Погасян отложил бумаги и, прикрыв лицо руками, стал неспешно массировать веки. Потому что в 93-м, когда наш Берг еще занимался ленивцами, хозяином особняка на Пречистенке уже был генерал-майор Бибиков, точнее его жена, дочь промышленника Твердышева. Она выкупила особняк у Архарова за 22 тысячи рублей. Большие деньги, но что в этом такого? Бибиковы и дальше неплохо вкладывались в особняк. обоустраивали, облагораживали его. Ты хочешь сказать? Да, Андрей, не сходится. К 90-му году бибиковы растесали окна и дверные проёмы во флигелях, они стали значительно больше. На картине этого можно не заметить. А главное, они полностью изменили двор, поставили гранитные скамейки, так чтобы возводить на них временную дощатую сцену. Сцену У Бибиковых был свой крепостной театр. Это твой краевед написал, и я не видел такого в его записях. Я не стала отправлять всю историю особняка. Напрасно. Прости. Погосен вздохнул, попрежнему массировал веки и чуть покачивался на стуле. Да уж, тогда всё действительно запутанно, то у нас получалось, что Берг не мог написать особняк так рано, теперь что не мог написать так поздно. Ну что ж, Погосян неожиданно взбодрился, отняв от лица ладони, посмотрел в камеру слепым, уставшим взглядом, но при этом улыбнулся. Тем интереснее. Мы ведь только в начале нашего расследования, не так ли? Просто твоя теория прозвучала немножко притянутой за уши, возможно, не спорю. Я только хотел, чтобы у нас была рабочая версия. В итоге у нас её нет. Мы даже не уверены, что речь именно о Южной Америке. Мало ли, что там придумал Берг. Наберись терпения, Екатерина. Нам ещё со многим нужно разобраться. Я ведь до сих пор ничего не узнал по оттиску сургучной печати на подрамнике. Там какой-то скорпион или обезьяна, сохранность плохая. А если это герб, он помог бы нам сама, понимаешь? И нужно выяснить, что происходит в центре картины на помосте. Эх, знать бы вообще, что это за город такой странный изобразил наш Берг. Сам его видел или воссоздал по чужим описаниям? Может, придумал? А ведь город, судя по всему, получился куда интереснее особняка. Неужели не нашлось другого холста? И зачем вносить такую путаницу с датами? Не позаботился об исследователях? — И не говори, а с помостом в центре города, к сожалению, все совсем печально, ничего толком не видно. На внешней картины, поверх площади, краска со свинцовыми белилами. — Да, вижу. — Ну и напоследок взгляни на этот фрагмент внутренней картины. Вновь раздражающе громко просигналил Скайп. — Надеюсь, этот символ подскажет, что именно изображал Берг. Получив новое изображение, Катя поначалу, как и раньше, приблизилась к монитору, Будто могла заглянуть за его кромки и увидеть там нечто важное. Потом вздохнула. Через чур громко вздох прозвучал почти как стон. "Этот символ изображён на втором домике слева", спокойно объяснил Погасян, "причём нарисован во всю высоту стены. Как видишь, начинается от крыши и опускается до деревянной пристройки, и что-то мне подсказывает, что он может стать ключом. Знаешь почему?" "Нет." Вот ещё одно изображение. Проклятый гудок своим надоевшим, своенравным звоном возвестил получение нового снимка. Корнаухов придавил шрам рукой, словно мог перекрыть брешь, через которую так неумолимо проникала головная боль. И ещё. Хватит, выключи звук. Это же символ, судя по всему, встречается ещё два раза. В отдалении у скалы стоит что-то вроде татэма. Похоже, правда? И на стене шестого домика справа, там почти ничего не разобрать, но сама композиция кажется вполне узнаваемой. Везде один и тот же символ. Ты с таким прежде не сталкивалась? Ещё как сталкивалась, и Корнаухов это отлично знал. Все три изображения были скверные, будто выцветший и изъеденный грибком дагеротип, на котором сколько ни вглядывайся, не различишь ни лица, ни одежды сфотографированного человека, только общий контур. Однако сейчас этого контура было вполне достаточно, чтобы узнать человека подобную фигуру с распростёртыми руками и полукружим взошедшего солнца над головой. путаный узор из перевитых линий и не то змеиных, не то черепашьих голов на груди, скрытое под маской лицо и примитивно угловатые руки. "Нет", слабым голосом ответила Катя. "Тут плохо видно, не могу сказать". "Жаль", кивнул Погосян, словно другого ответа и не ждал. "Но ничего, как получим изображение получше, покажу кому-нибудь из знакомых, думаю, разберёмся". Максим, давно порывавшийся взглянуть на символ, о котором шла речь, наконец обошёл Катю со спины и заглянул в монитор. Он ведь тоже мог его узнать, если не забыл. Судя по заинтересованному, но в общем-то спокойному взгляду, не узнал. И то хорошо. Ему вообще следовало держаться от всего этого подальше. Корнаухов встал. Он услышал достаточно и не собирался сидеть до конца разговора. Придавив ладонью шрам, словно опасался, что тот начнёт кровоточить, пошёл на прямик к двери, даже не посмотрел на Катю, не побеспокоился выйти тихо, чтобы не выдать своего прежде скрытого присутствия. Оказавшись в коридоре, заторопился в прихожую. Голова разрывалась, нужно было выпить таблетку срочно, но прежде всего Корнаухов хотел позвонить. Наскро втиснул ноги в припачканные сапоги, грязь во дворе так и не подсохла, а положить доски из-за последних событий Корнаухов не успел. Торопился, на ходу достал мобильный, старая раскладушка Motorola Razer, дрожащим пальцем нашёл в списке контактов нужную фамилию и укрылся в мастерской, чтобы никто не мог подслушать его разговор.